Эпилог. Тимур. «У тебя все получится!» «Честно говоря, я так не считаю», — отвечает Лиза, качая головой. «Ты попробуй, а я поддержу». Дочь настороженно подходит к велосипеду и обходит его несколько раз подряд. «Он совсем новый. Я подарил его на прошлой неделе, но вдруг оказалось, что Лиза не умеет на нем кататься» поэтому мы решили исправить это недоразумение вместе. «Обещай, что будешь держать», — спрашивает Лиза, бросив на меня свой взгляд. Карий глаза смотрят внимательно и с надеждой. «Разве может быть иначе, Лиз?» Она садится на велосипед, а я придерживаю его за сиденье сзади. «Крути педали, я держу». Дочь слушается и начинает ехать по ровной дороге у которую мы купили этим летом. Здесь чистый воздух, поблизости пруты и бассейн во дворе. А еще беседка, гриль и раздолье для детей. Получается, я же говорил. Гордость за дочь распирает меня изнутри. Она умеет преодолевать сложности и всегда учится чему-то новому. Немного упрямая и в этом на меня похожая. «Можешь отпускать!» — голос Лизы дрожит. Но я делаю так, как она того просит. Несколько метров дочь едет, сильно виляя в разные стороны, но затем выравнивается и катит по дорожке прямо. А потом смеется. Искренне, так и задорно, вызывая у меня самого улыбку до ушей. «Смотри, пап, я еду!» Каждый раз, когда она называет меня папой, в грудной клетке становится тесно. Если бы не случайность, которая свела нас с Яной, я бы никогда не узнал... Как это здорово — быть отцом дочери, когда кто-то дарит тебе самодельные открытки и просит поиграть с куклами. Я понял, насколько больше во мне должно быть доброты и силы, на которые сможет равняться и опереться Лиза. И я расту благодаря ей. Мы возвращаемся в дом спустя час. Дочь вдоволь накаталась, но без падений не обошлось. Я выхожу на задний двор и вижу там Яну, Она качает в коляске нашего годовалого сына и улыбается, увидев меня. «Как прошла прогулка?» «Отлично. Завтра покатаемся на пару». Притягиваю ее к себе, вдыхаю запах мягкого шампуня и коротко целую в висок. Сегодня ровно год, как мы вместе. Мы поженились сразу же после того, как я сделал не предложение. Было белое свадебное платье, много гостей, Тосты и крики горько. Все то, чего у Яны не было. Мне хотелось компенсировать утраченное время. То, что из-за меня она недополучила. «Я сама никогда не умела кататься на велосипеде», — пожимает плечами Яна. «У родителей не было на него денег, а я и не просила. Соответственно, и Лизу научить не смогла». «Так ты тоже не умеешь кататься?» — удивляюсь. «Как-то не сложилось?» Что ж, буду твоим личным тренером. Она улыбается и коротко целует меня в губы. Особенно нежно и трепетно. Не знаю, как я жил без нее раньше. Ты пригласил своих родителей на праздник? Спохватывается Яна. Пригласил. Отвечаю неохотно. Но уверен, что они не приедут, так что не парься. Яна тяжело вздыхает и опускает ладони на мои плечи. Я знаю, что она хотела бы другого. Чтобы мои родители навещали внуков, чтобы приняли ее в семью, чтобы собирались на совместные ужины. После того, как я сделал предложение Яне, рассказал обо всем родителям. О том, что встретил лучшую женщину в мире. О том, что она давно воспитывает мою дочь и любит Артура как своего сына. Отец, пусть и без восторга, но поддержал меня. И даже с Лизой встречался. А мать категорически ушла в отказ, не желая знакомиться ни с внучкой, ни с невесткой. Все спрашивала меня, сделал ли я тест на отцовство. Так, на всякий случай. Вдруг я наврет и хочет повесить на меня чужого ребенка. Чушь, конечно же. Я знал и чувствовал, что Лиза моя, поэтому оставил всякие попытки сблизить ее с родителями. Это наш семейный праздник, Ян. Твой... Мой, Артура и Лизы. «Как знаешь», — соглашается со мной Яна. «Но я накрою и на них тоже». Мы садимся в гостиной ровно в шесть вечера. Лиза помогает Яне накрыть на стол и носит блюда, которые заказали в ресторане. С Артуром, который недавно отметил свой первый год, спокойно поужинать не получается. Но это даже скрашивает наш вечер. Он так и норовит вылезти со стула, а еще бросает на пол свои игрушки. Лиза поднимает их и с важным видом поучает младшего брата. Просит, чтобы больше так не делал. «Я принесу десерт?» Яна поднимает на меня свои чистые голубые глаза и кивает. Она до последнего надеялась на примирение с моей семьей. Выхожу из гостиной, смотрю на экран мобильного, и убедившись в том, что там нет ни одного пропущенного вызова, достаю из холодильника клубничный торт. Празднование первой годовщины проходит удачно. Мы украдкой целуемся, трогаем друг друга за руки и произносим тосты. А потом звонит мой мобильный. Я снимаю трубку, слышу голос отца и думаю о том, что он позвонил для оправданий. «Тимур, мать везут в больницу с инсультом». «Понял тебя. Скоро буду». Яна провожает меня взволнованным взглядом. Просится со мной, искренне беспокоится и хочет помочь. Я уверяю ее в том, что в этом нет никакой необходимости, и целую на прощание. Ночь проходит сложно. Я разворачиваю скорую, везу в частную клинику и жду вердикта врачей. Мать без сознания, в реанимации. Показатели не слишком радужные, поэтому я остаюсь в больнице до утра. Следующий день такой же сумбурный и безрадостный. Сестра находится за границей, прилететь не может. Отец со своим больным сердцем еще больше наводит панику. Поэтому я отстраняю всех и сижу рядом с ней, жертвуя семьей и рабочим временем. «Ты еще в больнице?» – звучит голос Яны на другом конце провода. «Пока да, малыш. Буду поздно». «Тимур, я приеду». Присмотрю за ней. А ты возвращайся домой и поспи как следует. С детьми посидит моя мама. По факту, она ничего не должна моей матери после того, что было. Но Яна так настойчиво просит и даже плачет, что я соглашаюсь и меняюсь с ней. На несколько часов, не больше. Яна. Я нанял сиделку, Ян. Нормальная женщина станет присматривать за матерью. Мне несложно вовсе. Дети перестали видеть тебя и меня вместе. Сиделка будет оставаться с ней ночью и еще несколько часов днем, когда попросим, в общем. Я кладу трубку и оставляю телефон на прикроватной тумбе. Подхожу к подоконнику, забираю из вазы увядшие цветы, выбрасываю их в урну и набираю новую воду. Для нового букета, который купила в переходе. Это разноцветные астры, Фиолетовые, розовые, белые. Смотрятся красиво, и я не устояла, когда увидела их. Тимур говорит, что я делаю это зря. Мама без сознания и не оценит этого, но я все равно продолжаю их приносить. В обед я читаю книгу. В голос зачитываю фразы, которые кажутся мне особенно интересными и философскими. Я не знаю, какая мать Тимура в жизни, потому что мы не успели как следует с ней познакомиться. Но мне кажется, что она очень умная и образованная женщина. Захлопываю книгу, откладываю ее в сторону и поправляю теплое одеяло. Я читала, что у человека, который долгое время лежит без сознания, нарушена терморегуляция. И правда, ладони у Эльмиры Рустамовны холодные и даже очень. Не успеваю я отойти, как ее глаза приоткрываются. Она смотрит на меня нечетко. Словно не видит. Датчики, к которым она подключена, начинают громко пищать. Я жму кнопку вызова персонала и чувствую, как колокочет мое сердце. Беру в руки телефон, набираю номер Тимура. «Твоя мама пришла в сознание!» Багримов приезжает через полчаса. Просит меня поехать домой к детям, в то время как он останется здесь и станет держать меня на связи. Я слушаюсь его, целую на прощание и понимаю, что в последнюю неделю мы и правда слишком редко видимся. Но теперь я знаю, что это ненадолго. Эльмира Рустамовна пришла в себя, а значит, что скоро пойдет на поправку, и все будет, как и прежде. Тимур нанимает сиделку, которая работает в этой же клинике. Она обещает, что станет читать Эльмире Рустамовне книги и будет менять воду в вазе, чтобы цветы не так быстро вяли. Так проходит еще одна неделя. Мать Тимура пришла в себя, но она не разговаривает. Только смотрит. Я вновь покупаю для нее астры, беру с собой книгу Паула Каэлья и приезжаю в больницу. Старые цветы завяли, поэтому они тут же отправляются в урну. Я сажусь в кресло, открываю книгу и начинаю читать. Эльмира Рустамовна смотрит в потолок и не шевелится. Муж сказал, что на следующей неделе, если состояние ее будет стабильным, можно будет поговорить о переводе в Израиль. Посреди ли пустыни или в большом городе, всегда один человек ждет и ищет другого. И когда пути этих людей сходятся, когда глаза их встречаются, и прошлое и будущее теряет всякое значение — а существует лишь одна минута и невероятная уверенность в том, что все на свете написано одной и той же рукой, рука эта пробуждает в душе любовь и отыскивает душу близнеца. «Я она...» Я вздрагиваю и прерываюсь. Поднимаю глаза на Эльмиру Рустамовну, но она по-прежнему не шевелится. Наверное, показалось. Когда она лежала без сознания... Мне очень и очень хотелось, чтобы мать Тимура поправилась. Чтобы мой муж больше не выглядел таким грустным. И тогда я сидела в палате и визуализировала действительность. Представляла, как в один прекрасный день она сначала сядет, а затем встанет и пойдет. «Я она». Я понимаю, что мне не послышалось. Поднимаюсь с удобного кресла, подхожу ближе. Глаза Эльмиры Рустамовны открыты. И это она меня звала. Мне не показалось. Воды, позвать врача, вам холодно? Я беру одеяло, пододвигаю его ближе и ощущаю, как ее морщинистая ладонь накрывает мою руку. Яна! Прости меня, Яна! Из ее глаз стекают дорожки слез. Это хорошо значит, рефлексы работают. Не сразу понимаю, что именно она произнесла, а когда осознаю, она закрывает глаза и вновь засыпает. Я прихожу на следующий день, и через день тоже. Приношу ромашки, выбрасываю астры, берусь за книгу и вновь начинаю читать. Врачи сказали, что с тех пор Эльмира Рустамовна ни разу не заговорила. Удивительно, и похоже на мое личное сумасшествие. В моих руках вновь Коэлья. Только теперь Вероника решает умереть. Я купила ее в том же переходе, где и цветы, и текст в ней читается значительно легче, чем в алхимике. «Я она». Я прерываюсь, поднимаюсь с места. Мать Тимура смотрит четко на меня. В этот раз мне не кажется. «Я она». Я понимаю, что не заслужила, но я хотела бы увидеть Лизу. Ее речь спутанная и не совсем разборчивая, но я почему-то хорошо ее понимаю. Киваю, опускаю ладонь на ее руку и слегка сжимаю. Все поняла, я привезу Лизу. Она это знает, без слов понимает. Тимур не перечит мне, когда на следующий день я прошу его отвести всех нас к матери. Мы проходим в палату, и я прошу Лизу вести себя тише, чтобы не мешать бабушке. Дочь понимает меня с полуслова. Забирается в кресло, что-то шепчет Тимуру на ухо. Знаю, что картина обездвиженного пожилого человека, возможно, пугает ее. Но Лиза понятливая девочка. Надо, значит, надо. Во время нашей встречи Тимур заговаривает с матерью. Она отвечает коротко, сбито и немногословно. Но это уже прогресс. Она пришла в себя, шевелит конечностями и разговаривает. Ей всего 57, и у нее вся жизнь впереди. Встанет на ноги, подлечится в Израиле. И, возможно, когда-нибудь на своих двоих ногах придет к нам в гости. Яна. Эльмира Рустамовна подзывает меня к себе, когда Тимур вместе с детьми выходит из палаты. Встреча получилась короткой, но в следующий раз обязательно будет дольше. «Она сильно похожа на Тимура», шепчет пересохшими губами. Я пою ее из трубочки и молча киваю. «Я знаю». «Простишь меня, Яна. Я никогда на вас не обижалась». С каждым днем мать Тимура все больше оживает. Я чаще привожу к ней Лизу. Дочь рассказывает стихи и даже поет. Эльмира Рустамовна начинает медленно ходить. И следующий этап ее лечения будет проходить уже в Израиле. Родная дочь согласилась сопровождать ее. В Последний день перед выпиской из клиники мы приходим в палату всей толпой. Мой муж расцвел и выдохнул после того, как его мать пошла на поправку. И это невероятно радует меня. И если вы не против, после Израиля мы с Каримом приедем к вам в гости. «Не против, мам», — отвечает Тимур. «Будем рады». Мы выходим из палаты и придем по коридору. Я веду за руку Артюшку, который только учится ходить, а Тимур идет рядышком с Лизой. Со всеми больничными заботами забыла тебе сказать. Произношу негромко и делаю остановку. Мы ждем малыша. Тимур останавливается, переводит на меня свой взгляд и пристально смотрит. Он рад, шокирован, удивлен. Улыбается, обнажая свои белоснежные зубы. И впервые за долгое время, пока мама болеет, делает это так открыто и радостно следующую секунду Багримов подходит ко мне вплотную, обнимает за талию и не сдержанно целует. Посреди больничного коридора, на глазах у детей и медперсонала. «Я никогда не устану благодарить тебя за второй шанс, Ян», произносит, касаясь пальцами моих скул. «В этот раз я пройду с тобой всю дорогу, от начала и до самого конца».